А кроме того, он был по уши влюблен в нее. Как ты думаешь, он это подтвердит, если мы его вызовем как свидетеля?» Флюра молчала, вспоминая лицо Фрэнсиса Уилмота. «Не знаю», — ответила она наконец. «Как все это противно». «Конечно, противно», — сказал Сомс. «Ты поссорилась с Майклом?» «Нет, не поссорилась» но он от меня скрывает свои дела. — Какие дела? — Как же я могу знать, дорогой? Сомс что-то проворчал. — Он бы возражал против твоих визитов? — Конечно, нет. Он был бы недоволен, если бы я не пошла. Ему нравится этот мальчик. — В таком случае, — сказал Сомс, — либо тебе, либо ему, либо вам обоим придется солгать